Глава 5. Что знает Дравортак? Дверь была открыта, и на пороге её стоял невысокого роста, коротко постриженный и чисто выбритый человек, одетый в стандартный серый комбинезон. Он замер, переводя немного удивлённый, но отнюдь не испуганный взгляд с одного незваного гостя на другого, пока не рассмотрел их всех. Кто вы такие? Негромко произнёс он. Язык был дравёрским, хотя и несколько искажённым. Понять его не составляло труда даже для землян. Что вы делаете в моей секции? Мы гости, чуть приподняв открытые ладони, чтобы показать, что в руках у него ничего нет, Кейс осторожно, боясь спугнуть дровартака резким движением, сделал шаг в сторону хозяина секции. Какие ещё гости? Не понимающий сдвинул брови тот. Мы издалека, нам негде было остановиться. Кийск сделал ещё один небольшой скользящий по полу шаг и вдруг резко выбросив руку вперёд, схватил незнакомца за горло, втащил в комнату и ногой захлопнул дверь. Кинув пленника на стол, он бросил гневный взгляд на Киванова. Я велел тебе следить за дверью. Я думал, ты пошутил, виновато развёл руками Борис.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 Джой, взмахом руки подозвал он к себе Дравера. Не нравятся мне его односложные ответы. Попробуй покопаться у него в памяти. Контролируй его мысли, когда я стану задавать вопросы. Но так не принято, господин Кейск, а это неэтично. Ты забыл, о чём мы с тобой говорили, когда перешли барьер? Сурово посмотрел Кейск на Дравера. Сейчас мы на территории противника, и здесь я решаю, что этично, а что нет. Понятно? Джой быстро кивнул. Кейск снова обратил свой взор на Дравортака. Что представляют собой существа в металлических панцирях? Это высшие существа. Когда-то они тоже были людьми, но преодолели немощь белкового тела. Почему же не все ещё стали такими? Стать высшим и получить собственное искусственное тело это высокая честь, которую удостаивается не каждый.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 Сомневаюсь, что среди столь жёстких прагматиков может существовать и рациональный подход к проблеме жизни после смерти, заметил Вейзел. Совершенно верно, подтвердил его слова Джои. Новая вселенная для него не абстрактный образ, а конкретное понятие, определяющее некий реально существующий объект. Что ещё? спросил Кейск. Больше ничего, развёл руками Джои. Могу только подтвердить, что всё, что говорит этот Дравортак, правда. С ним невозможно работать. Ему удаётся закрывать свои мысли блоком, поинтересовался Вейзель. Нет, но Джой замелса, подыскивая правильные, а главное, понятные землянам слова. Он какой-то странный. Странный? переспросил Вейзель. Он думает не так, как мы. То есть я не могу это объяснить. У него отсутствует постоянный поток сознания. Когда господин Кийска задаёт вопрос, ответ у Дравортака появляется мгновенно, сформулированный абсолютно так, как он его и произносит, словно он получает его из памяти уже в готовом, чётко сформулированном виде. И у него полностью отсутствуют какие-либо эмоции. Он не удивлён нашим появлением, не испуган им. Его совершенно не интересует, кто мы такие.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 Мы просто не стремимся к этому. Каким же образом попадают выше на другие планеты? По внепространственным переходам. Кейск бросил быстрый взгляд на Иванова и подмигнул ему. Вот оно, нашли.